Глава 5 К исходу дня мы заходили в порт Амстердама. В бухте также было полно кораблей, среди них было и судно с российским флагом. Мы пришвартовались к нему, перекинули сходни. На встречу вышел капитан. Доставили груз? Так точно. Благополучно, а то Петр Алексеевич справлялся уже. Недалеко от цель судно Каперская напала, с Божьей помощью отбились. Вот человек помог, пиратов взорвал. Говорит бомбардир Преображенского полка из плена бежал. А вот мы доложим Петру Алексеевичу, посмотрим, какой он бомбардир. Меня проводили по сходням на другой корабль, подвели к каюте. Капитан постучал и вошел. Через несколько минут вышел Петр I, за ним капитан и несколько офицеров. Который? Капитан указал на меня. Петр подошел, вгляделся. Что-то не признаю. «Да и как меня было узнать в рваной одежде похудевшего с ссадинами на лице?» «Кожан я, Ваше Величество!» Пётр поморщился. «Называй меня Герпитер!» Постоял, вспоминая. «Ты бомбардиром был в первой роте, на учениях всем нос утер, в первый поход на Азов ходил, так?» Я облегченно вздохнул. «Так, Герпитер!» Пётр сам обрадовался тому, что вспомнил. «Ты мне еще советовал пушки бронзовые, делать они чугунные!» «Истинно так, государь!» Рассказывай, как в плен попал, как освободился. Я коротко пересказал историю пленения, работу в крымском ханстве, побег, долгую дорогу домой. Пока я рассказывал, Пётр то хмурился, то хохотал. «Изрядно тебе досталось. Сколько же тебя дома не было?» «Без малого два года». «Молодец», — Пётр хлопнул меня по плечу. «Давай выпьем за твое счастливое возвращение». Он обернулся назад. Прислуга уже наливала вино в здоровенные кубки. Петр чокнулся со мной, пожелав многие лета и выпил. Пришлось последовать его примеру, хотя одолеть литровую емкость махом было непросто. Жалую тебя 100 рублями и отдыхом от службы на два года. После плена завсегда давали отдых, дабы поправиться. Да что там с кораблем мне докладывали это пиратское, судно, взорвал. Да, государь. Я в красках пересказал последнее мое приключение. Вокруг незаметно собралось кольцо из благодарных слушателей. И все внимательно слушали, а капитан, подобравшего меня судно, кивал, подтверждая сказанное. Когда я окончил рассказ, Петр воскликнул. Герой? Повеселил ты нас сегодня. В сердце моем гордость за сынов отечества, не посрамивших русский флаг. Еще вина герою. И отказаться нельзя. Кубок из рук царя сравни награде. Но и второй кубок на пустой желудок изрядно. Меня и так покачивало. Но пришлось выпить. Голова пошла кругом, палуба вставала дыбом. Я успел услышать... «Отведите героя на судно, пусть проспится. С попутным судном доставить домой». Потом я отключился. Очнулся я в маленькой каюте, корабль покачивала. Слышалось шуршание воды за бортом. Я куда-то плыл. После выпитого побаливала голова. Я огляделся. Рядом с койкой стоял сундучок с пиратского корабля и сверху небольшой мешочек. Я развязал завязку и заглянул. Российские рубли. Ну да, Пётр пожаловал мне сто рублей. Надо же, не забыли положить. Встал, вышел в коридор, поднялся на палубу. На корме рядом с рулевым стоял незнакомый офицер. Судно под всеми парусами шло в открытом море, вдалеке по правому борту едва проглядывался берег. «Где? Куда плывем?» Офицер рассмеялся. «Что, герой, не помнишь?» Я покачал головой. «На судне Орел, идем домой в Россию. По личному указанию государя велено доставить Саказий домой. Отлеживайся, отдыхай. Слышал я вчера про твои приключения». Я кивнул, обошел корабль. Это был трехмачтовый бриг. Снова подошел к офицеру. «Покушать бы мне. Выпить-то дали, а я уже третий день во рту крошки не держал». Офицер свистнул в дудку, прибежал матрос. «Вели на камбузе покормить человека, вишь, в плену отощал. Да проведи к шкиперу, переодеть надобно, а то выглядит как оборванец». Я пообедал с щами, кашей с черным хлебом, запил квасом. «Хорошо». Сразу родина вспомнилась. У шкипера с трудом подобрали на меня одежду. Высоковат оказался. Выглядел как заправский матрос, но брюки были несколько коротковаты. Ничего, добраться бы до дома, там оденусь, отъемся. Слава богу, есть деньги на первое время, да и сундучок пиратский. Пройдя через Кильский канал, относительно быстро подошли к Килю, зашли в порт. Надо было набрать свежей воды. Я вышел в город, хотелось поесть свежего мяса, а не солонины, хлеба, а не сухарей. Посидев в трактире, покушав и в волю попив пива, походил по городу. Наткнулся на оружейную лавку и немедля зашел. После взрыва пиратского корабля у меня не осталось своего оружия. Вдумчиво и тщательно выбирая, я остановился на немецкой шпаге из отличной золенгеновской стали, паре пистолетов и английском кинжале, длинном, широком, с двумя долами. Оружие подбирал безо всяких украшений, как-то оно у меня долго не держалось. Вернувшись на корабль, помахал шпагой на палубе, сделал несколько выпадов, привыкая к новой шпаге и балансу. Шпага была такая, как мне нравилась, с жестким узким клинком. В моде сейчас, особенно в Испании и Франции, были клинки гибкие, несколько более эффективные в бою, но требующие своеобразных приемов владения оружием. К тому же жесткая шпага хоть как-то может противостоять сабле, а с гибкой, в общем, проблемы. В России шпага пока не была в почете. От мечей перешли к саблям, в конном бою они очень хороши, но при пешей схватке шпага удобней, легче можно и колоть и резать, а сабля в основном рубящее оружие. Позанимавшись до пота прошел отдохнуть в каюту, проигнорировав скудный обед на военном корабле. От нечего делать решил порыться в сундучке, надо было все-таки оценить мой военный трофей. Так сверху лежали серебряные и золотые монеты, ниже золотые колечки, перстни, броши, драгоценные камни в различных оправах, Я высыпал содержимое на постель. Лучики солнца падали на камни, и они радужно переливались. А вот это уже интересно. Из сундучка выпали бумаги. Некоторые листы от влаги или времени пожелтели. Я стал их просматривать. Долговая расписка. Пирату был должен 200 эскуда некий сеньор Моралес. Я порвал записку. Ничего теперь Моралес пирату не должен. Еще лист, купчая на покупку дома в Гааге. Дом, значит, купил пиратский капитан. Эту бумагу тоже в мусор. Посмотрим дальше. Тоже интересно. Банковский вексель на анонимное лицо. Я его сунул в карман вместе со своей распиской. Следующая бумага оказалась банковской распиской на 2000 гульденов в банке Амстердама на имя капитана. Бумагу я тоже порвал. Теперь банк никогда и никому их не отдаст. Я, не знаю, подписи капитана, тоже их получить не смог бы. Осталась последняя бумага. Развернул. Карта. Но вот что интересно. Карта не Северного моря, где пиратствовал капитан, а Антильских островов. Я внимательно рассмотрел карту. Была она старой, потертой на сгибах. В одном месте я нашел маленький крестик карандашом. Что бы это могло быть? На обороте еле видны карандашные следы. Интересно. Я вышел из каюты и направился к штурману. Выпросил у него лупу и стал изучать следы карандаша. На бумагу записывал те цифры, что видны были четко. «Так, имеем долготу и широту». Правда, одна цифра очень нечетка: то ли восьмерка, то ли шестерка, а может и тройка. Ерунда какая-то. А если ерунда, зачем капитан хранил ее в сундучке? Этот головорез не хранил бы с драгоценностями старую карту. Понятно, что хорошая карта большая ценность, но она бы лежала на полке вместе с другими картами, а это отдельно в сундучке. Неужели клад какой припрятал? Интересно. Ладно, займемся этим попозже. Я пересчитал деньги приблизительно прикинул стоимость драгоценных камней. «Хм, да я, выходит, богат?» Следующей нашей остановкой стал Любек, самый большой и богатый порт немецкой земли. Капитан сказал, что простоим несколько дней, по велению Петра прикупить кое-каких товаров. Любек — центр Ганзийского союза, и, пожалуй, все товары здесь были в достатке. На торгу и в лавках не было ничего такого, чего не возили бы вездесущие купцы, От русских мехов до китайской рисовой бумаги или ананасов из Америки я решил не тратить время попусту и приобрести хорошие медицинские инструменты. Долго я ходил по лавкам, пока в приобретенный новомодный саквояж не легли выбранные мною скальпели, зажимы, иглы, шелковые нити, даже ранорасширитель. Под конец случайно приобрел пару градусников. В России их еще не было. На выходе с торговой площади наткнулся на лавку часовщика и после долгого торга приобрел замечательные швейцарские часы, главное, с секундомером. Придя на корабль, я разложил на койке инструменты и мысленно повторил ход нескольких операций. По-моему, все инструменты были в наличии. Ну, теперь и в России я не пропаду. Деньги, вещи могут украсть, и я снова нищ, а знания не потеряешь, если только не пропьешь. Мне это пока не грозило. На судно погрузили товары, и мы снова подняли паруса. Дальше шли без остановки до Ивангорода. Здесь капитан объявил, что стоянка долгая, ежели я пожелаю, могу сойти на берег и добираться сам. Я пожелал. Надоело болтаться в море, чувствуя себя ограниченным. Куда выйдешь за пределы корабля? И так неделями. Я, конечно, тренировался со шпагой и метанием ножей, в коем искусстве достиг больших успехов, но все-таки было скучно, да и еда уныла однообразная. Матросам-то ладно, на службе государевой, но мне при моих деньгах есть кашу с солониной, В Ивангороде быстро и удачно сел на палубное судно до Пскова и через пару дней прибыл на место. Первым делом снял гостиницу и отправился на торг. Хотелось одеться в русские одежды, ведь до сих пор я был одет в коротенькое матросское платье. Можно было, конечно, в Любаке или кили и одежду купить, да только торговали там европейской одеждой по моде. Коротенькие штанишки до колен, чулки, жилеты и короткие курточки. В России я бы выглядел, как белая ворона. Известное дело. Чужеземцам какое доверие. Рыночная площадь Пскова поражала богатством выбора и красками. Вот чего мне не хватало в чужеземной одежде. все там было скромно, цвета на мужчинах белые, серые, черные. То ли дело на Псковщине. Рубахи синие, красные, желтые, Да материал хоть ситец, хоть шелк. Я быстро подобрал себе пару штанов, три рубашки, камзол, плащ и что-то вроде шапочки. Ходить с непокрытой головой было неуважительно, в первую очередь, к себе. Только крестьяне на пашне ходили без головных уборов. Придя на постоялый двор, попросил хозяина затопить баньку. Тот отнекивался поначалу, но пригоршня мелких медных монет решила в мою пользу. Часа через три банька была готова, и хозяин позвал меня мыться, дав дворовую девку для помощи. Войдя в предбанник, я разделся. Девка быстро скинула сарафан и рубашонку и шмыгнула в парную. Когда я вошел, она плесканула ковшик кваса на раскаленные камни. Густой хлебный пар окутал меня. Должен сказать, что на Руси в банях мужчины и женщины мылись вместе, не видя в том ничего зазорного. Натопить печь требовало уйму времени и дров, поэтому пока баня была разогретой, ею старались воспользоваться все. Я окатил себя теплой водой и улегся на полку. Девка принялась охаживать меня веником. Хорошо, так как я уж пару лет, что не был на родине, не молся в бане. Так, обмывался, конечно, но баня — это не просто смывание грязи. Девка натерла меня мочалкой со щелоком и обмыла водой. Я вышел в предбанник, девка протянула кувшин с прохладным пивом, не спеша продегустировал, прекрасно, как ангел босыми пятками по телу прошелся. Немного передохнув, зашли в парную снова. Весь ритуал повторился. Выйдя в предбанник, я оделся в новые одежды, чтобы не выглядеть казенным человеком. Хозяин аж руками всплеснул, увидев меня. Вот сейчас сразу видно, боярин не меньше. А поначалу я думал немец, да странный такой, по-нашему говорит справно, одежда казенная, морская, да вишь лицо бритое, так государь повелит всем мужеско пола бороды брить, а ли налог с бороды платить, ужинать будешь ли? – Обязательно. Я сделал заказ, не спеша поел жареную курицу с овощами, карасей в сметане, визигу с горошком, запив квасом с блинами и икрой. Еле одолев заказанное, поднялся в номер, запер дверь и рухнул на постель. Давно мне не было так хорошо.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 Так размышлял я, незаметно погружаясь в объятия Морфея. Утром за завтраком хозяин обмолвился о купеческом большом обозе, что выходит завтра в Тверь. Я навострил уши. Хозяин, поподробнее об обозе можно? А ты поговори с купцами, вон они у окна сидят. Я подошел, поздоровался, извинился, что прерываю трапезу. Мне в разнобой ответили, пригласили присесть. В чем нужда, человече? Хозяин обмолвился: "В Тверь направляетесь". «Истинно так. С собой не возьмете ли попутчиком?» Купцы меня оглядели. «Кто будешь?» «Кожан Юрий, лекарь из Москвы». «Ну что же, место на подводе есть, можно и взять. Только медленно обос идет, не с подручней на корабле, по воде будет». «Не хочу по воде, устал уже от моря». Купцы, понимающе засмеялись. «Завтра утречком раненько будь готов, половину денег вперед Оружием, каким владеешь?» Я похлопал по шпаге. «Лишние руки не помешают, коли случатся разбойники». Я отклонился и пошел в свою комнату. Рано утром, едва позавтракав, побросал в повозку сундучок, обернутый холстиной и саквояж с инструментами. В кармане лежали метательные ножи, за поясом оба пистолета, на поясе шпага. Подъехали к городским воротам, где уже собрались подводы других купцов и выехали из города. Обоз был действительно большой, подвод 50, растянулся на четверть версты. Голова обоза уже скрылась в осиннике, а хвост терялся в облаках пыли. Тряска на телеге. Я периодически соскакивал с нее и шел рядом пешком. Купец делал то же самое. Разговорились. Купец рассказал слухи о том, что шведы обнаглели, нападают на городки, дома жгут, людишек в полон забирают, хотят оттяпать земельку у псковичей и новгородцев. Я слушал в полухо, мы все-таки ехали в Тверь, удаляясь от шведов. К вечеру остановились на ночевку в какой-то деревне, проехав за день верст 30. Поужинал вместе с купцами в придорожной харчевне, улегся в телегу на сено. Хорошо, свистела в кустах какая-то печушка, недалеко журчал ручей и навевал сон. Поднялись чуть свет и после легкого завтрака тронулись в путь. За неделю добрались до Парфина. Уже на подъезде к городку на лошади проскакал навстречу крестьянин. Шведы близко! крикнул он. Наше полусонное царство мгновенно проснулось и принялось стягать лошадей, чтобы успеть укрыться за городскими стенами. Хотя от деревянных стен защита слабая. Если у врага пушки долго не продержатся. Да и без пушек можно. Поджечь стрелами стены и ждать, когда прогорят. Городишко был совсем невелик. Наберется ли 5000 тысяч? Абосс втянулся в городские ворота, заполнив всю городскую площадь. Ворота сразу же были закрыты. На обеих надвратных башенках и двух башнях на углах стен виднелись воины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 Я уж двоих лазутчиков верхами послал. Пусть поглядят, когда что. Ежели сюда придут, плохо будет. У меня воинов всего два десятка. Да и те либо калеченные, либо старые. Купец потеребил бороду. А нам что делать? Разгружайте подводы, распрягайте коней. Лобас вон пустой стоит. Телеги супротив ворот ставьте. Коли ворота порушат, все ж задержится. В Псков гонца конного я послал за подмогой. Купцы и засуетились, разгружая подводы. Хочешь, не хочешь, обороняться, надо сообща. Уйти на обозе невозможно, скорость мала. Лучше отсидеться за стенами, хоть и бревенчатыми. Разгрузив, сгрудили подводы у ворот, оставив лишь узкий боковой проход. Караулы на башнях и горожане, вызвавшиеся подозорничать на стенах, не спали. А я завалился в сено на телеге и отлично выспался. Чего себя изводить бессонницей? Силы будут нужны днем. Шведы ночью не воюют, это уж давно известно. Солнце осветило верхушки башен и стен. Я встал, умылся, пошел искать, где покушать. На удивление, в корчме было многолюдно. Кое-кто, перебрав вчера перевару, валялся на полу. Купцы сидели на лавках с помятыми лицами, не иначе ночью бдели, потихоньку цедили из кружек пива, заедая солеными баранками, переговаривались. Несколько купцов высказали мысль, что неплохо бы и уехать. Дескать, будут шведы или нет, неизвестно, так и просидим в этом парфина. Купцы из осторожных стояли на том, что надо пересидеть за крепостными стенами. А ну, как в пути ворог налетит, как от него за телегами оборонишься? Спор решил зычный голос от надвратной башни. «Шведы!» Все повскакивали с места, побежали к городским стенам. Поддался массовому забегу Ие. Поднявшись по лестнице, осторожно высунул голову. Вдалеке метрах в трехстах горцевали всадники. Выезжая из леса, растекались влево и вправо, окружая городишко. По моим прикидкам, выходило сотни-полторы. Можно и продержаться до прихода подкрепления из Пскова. Вопрос только в том, все они здесь, или это только головной отряд или разведка. Для разведки вроде многовато, обычно не больше десятка. К воротам направился всадник на черном жеребце, в руках он держал белый флаг. «Переговорщик идет, пронеслось по стенам. На башню не спеша поднялся воевода. Всадник подскакал почти вплотную. «Сдавайтесь все! Лучше быть в плену, чем убитыми! Эта земля будет нашей!» Воевода аж крякнул от такой наглости. Высунулся по пояс и прокричал в ответ. «Я пофнутий корзун, воевода, и посадничаю этого города. Земля и город всегда были русскими, никогда им не быть шведскими, стоять будем до конца. Так и передай своему начальнику. Больше разговоров не будет, это весь мой сказ». Всадник пожал плечами, развернулся и сходу пустил коня в галоп. Я перебрался по переходу на стене к башне, подошел к воеводу. «А пушки в городе есть?» Воевода обрадовался. Никак огненный бой, знаешь?» «Пошли, я покажу». Обогнув башню, подвел меня к небольшой пушечке на вертлюге. Кулевриной называется. «О, гляди, какая!» «М-да, этой пушечкой навоюешь». «А другие еще есть?» Нет, у тебя откуда им здесь взяться? И огненного зелья маловато будет». Он окликнул одного из воинов. «Геронтий, принеси из воинской избы зелье, ну то, что в бочонке». Пока воин нёс порох, я осмотрел пушечку. Состояние было средней паршивости. В стволе только что тараканы не завелись. Воевода собрал еще двух воинов, приказав нести заряд. Они кряхтя и притащили. Здоровенный мешок камешков. Я думал, хоть картечь в городишке найдется. Ладно, будем выкручиваться тем, что есть. «Ну а мушкеты, ружья, мултуки есть?» Воевода почесал затылок. «Есть у меня дома один мушкет, да не стрелял никогда. Какой из меня воевода? Городом времени управиться бы хватило. Да и воина у меня, считай, стража городская». Хорошо, несите сюда мушкет. Я решил остаться на башне. Здесь повыше и видно дальше, опять же, стрелять подручнее. Я прочистил пушку, насыпал в ствол пороха, забил пыш, бросил в ствол пару пригоршней камней. Постоял, прикинул и сыпанул еще одну горсть. Осмотрел принесенный мушкет. Он был новым, но сроду не чистившимся, не смазывавшимся. Пока было время, привел его в порядок, зарядил картечью.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 Подпустив метров на восемьдесят, я вертлюгом довернул кулеврину в самую гущу и поджег фитиль. Пушечка хоть и была маленькой, грохнула хорошо, аж уши заложила. Попал удачно. Среди нападавших появилась целая просека. Не ожидавшие пушечного огня шведы замешкались, но еще успели проскакать с десяток метров. Я схватил мушкет, прицелился в ближайшую парочку и выстрелил. Шведов снесло с лошадей. Справа и слева от меня нападавших осыпали стрелами. Первая атака наскоком не получилась. Шведы и сами это поняли, поворачивали лошадей и уносились к лесу. На поле боя я насчитал 15 неподвижных тел, среди них бились раненые лошади. Вот кого мне было жалко. Пока атака захлебнулась, я стал перезаряжать кулеврину мушкет. Появился воевода Корзун, он обходил стены. Подойдя ко мне, похлопал по плечу. «Молодец, справно дело знаешь. Пушкарь?» «Да, воевода, знаю маленько». Воевода засмеялся. Ты говори, что надо, что в силах подсобим. Зря я раньше пушки не уважал, считал баловство, а тут подишь ты. Эх, бы таких с десяточек вовек ворогам города не взять. Раньше пафнуть и думать надо было. Не только пушки и припасы надобны. Людей обучить надо. Боятся, не хотят учиться огненному бою. В Пскове по недосмотру пушка взорвалась, четверых поубивала. Был-то у наших и угас. А много ли потерь? Нет, одного убило. Высынулся уж сильно из-за стены. Да двое раненых легко. Бабы перевязали. Смотри, воевода. шведы больше в лоб кидаться не будут. Какую-нибудь пакость ученят. Как будто услышав мои слова, из лесу выехал десяток, встали ровной линии и давай палить из мушкетов. И чего толку из такой стрельбы? Только порох переводить. Пули на излете шлепались в стены, оставляя небольшие вмятины в бревнах. Что-то здесь не так. Я по стене побежал к дальней башне. Воевода встретился буквально через двадцать шагов, усмехаясь, смотрел на стрельбу шведов. Пойдем-ка пахнуть и посмотрим с тыла Эту комедию они не зря перед нами ломают, как бы не отвлекали от задней стены. Войвода нахмурился, приказав еще пятерым воинам идти за ним, двинулся за мной. Еще не дойдя, мы услышали частую стрельбу и крики обороняющихся. Вовремя подоспели. Воины встали за укрытые стены и стали из луков посылать стрелу за стрелой в нападавших. Жалко пушечку не перетащить. Я выбрал цель, приложился к мушкету, выстрел, еще двое уже не полезут на стены. Подбирая убитых шведы откатились к леску. Воевода повернулся ко мне. А ты как догадался, что они здесь полезут? Сам подумай. Десяток человек стреляют, видя, что без толку не двигаются вперед. Явно отвлекают. От чего? От обходного маневра. Думай, похнуть, и воинское дело не только мечом махотили из лука стрелять, а допреж думать. Воевода нахмурился, не понравились ему мои слова. В конце концов, я не новый доллар, чтобы всем нравиться. Не и вовремя еще неизвестно, забрались бы шведу на стену. Потеряем стену, прорвутся в город, не устоять. Бой сразу разобьется на множество мелких стычек, а поскольку боеспособных горожан меньше, чем шведов, нетрудно предвидеть исход. Все это я попытался внушить Пафнутию. По Ладно, сам понимаю, что стены надо держать. Что обиделся, извини, впредь наука будет. Давненько нас никто не беспокоил, вот жарко мы обросли. Я предлагаю тебе, Юрий, оборону ворот возглавить. Чую, воин, ты сметливый да умелый. А я за тылами присмотрю, не беспокойся, здесь не прорвутся. Если что, гонца посылай любого из горожан. С тобой Игнат Косой пойдет, он город и стены хорошо знает. В случае чего у него спросишь, по рукам? Я вынужден был согласиться. Трудно командовать людьми, не зная, кто на что способен, не зная города, слабых мест городских стен. Вернулся к воротам. Местные женщины уже развели костры и варили похлебку для воинов. Пока одна смена дежурила на стенах, другая по-быстрому пообедала. Я тоже вспомнил, что с утра ничего не ел. Подсел к мужикам. Мне вручили миску и ложку, и я, обжигаясь и дуя на ложку, стал есть вкуснейшую пшонку с мясом. Мясо и масло хозяйки не пожалели. Если город возьмут, врагам меньше достанется. Устоит дело наживное, заработают снова. Рядом со мной сидели во второй смене обедающих почти все из Псковского обоза. Один из купцов пробасил. Говорил, что лекарь. Вон а как с пушкой да самопалом обращаешься, как кухарка с картошкой. Видно, опыт богатый. Истинно лекарь. Сначала калечу, потом лечу. Мужики засмеялись. Это не ты нам за подводу платить должен, а мы тебе за оборону от ворога. Рано о деньгах говорить православные. Ворог сильный, его еще одолеть надобно. Мужики согласились и разбрелись по своим местам. Пока было тихо, даже движения на опушке не было или обедают, как мы, или новую каверзу придумывают. Часа через два выскочили из леса человек десять верхами, достали с голопа стрелять по стенам стрелами с горящей паклей. Да после недавних дождей не горели бревна, а где и начиналось заниматься пламя, защитники быстро гасили. Не удался шведам день. За суетой как-то незаметно наступили сумерки. Я оставил на стене дозорными троих ополченцев, строго наказав не спать, остальных отправил отдыхать. Утомленные воины не уходили далеко. Кто лег на телеге, кто побрел домой. Даже спящие не снимали кольчук или броней, оружие лежало под рукой. Шведы небось тоже притомились, не железные, отдыхать будут. А вот главарях думать будет, как взять маленький, но упорный городишко, и мне подумать не грех. Я улекся в амбаре, прикинул, чтобы я сделал на месте шведа. Стены не поджечь, они пробовали. Остается или длительная осада, на что шведы на чужой земле вряд ли решатся, силы не те, или штурм ворот. Так, скорее всего, и будет. Надо вставать, устроить шведам сюрприз. Не хотелось вставать, да надо. Я нашел воеводу. Пойдем к кузнецам. Чего у кузнецов ночью делать? Пойдем воевода, завтра шведы ворота штурмовать будут. Надо к кузнецам. Пусть сделают, что скажу. Меня они не послушают, я для них чужой, а ты как-никак посадник. Корзун важно кивнул головой. Мы обошли четыре кузни, я объяснил, что надо. Вернулись к воротам. Я поднял людей из купеческого обоза рассказал, что делать. Поворчали, но начали работать. Жить всем хотелось. К утру сюрприз был готов. Между стенами башен было натянуто несколько рядов проволоки, в сантиметрах в 50 от земли. Все пространство за воротами уже на территории площади метров на 20-25 было утыкано вбитыми железными кольями. Я подумал, что ворота будут выбивать тараном, а затем в освободившийся проход ринутся конные. Там проволока до колья и помогут. Лошади покалечат ноги, массированного конного удара не получится, а в пешем бою и наши воины кое на что способны. Заранее выбрал позицию у амбара, вкопали там хороший такой чурбачок. Я оборудовал запасную позицию для пушечки, к сожалению, у нее не было колесного лафета. Уже под утро улеглись спать. Я наказал дежурным не будить утомленных людей, пока у шведов будет тихо. Они же воюют, как работают. Сначала завтрак, потом воевать. А с пустым брюхом воевать лучше.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 Не иначе всю ночь пилили дерево. Дав им возможность подбежать поближе, я выстрелил из пушки. Очень удачно выстрелил. Шведы попадали, бревно упало. Тут уж воины и ополченцы не подвели. Туча стрел полетела в захватчиков. Для многих шведов этот день оказался последним. Враги развернулись и пешком, а кто и на лошадях, позорно бежали. Недалеко от ворот лежал молоденький швед, раненый в ногу, делая попытки уползти в сторону леса. Тут уж воевода не утерпел. Позвав двух воинов, ринулся взять раненого в плен. Дело неплохое, плана узнать численность. Воины подбежали к раненому, схватили под руки, потащили к воротам, воевода стоял на страже. Все благополучно забежали в приоткрытые ворота, загрохотали тяжелые дубовые запоры. Тут же у ворот и устроили первый допрос. «Сколько вас?» «Сейчас не знаю, когда пришли полтора, было. «Чего хотите?» «Городок взять?» «Ну, это и так понятно». «Еще шведы где?» Один отряд ушел на угловку, другой по более около трех сотен воинов на старую руссу. Вот оно как, кое-что прояснилось. Долго нам ждать подмоги, ежели дождемся. Весь уезд осажден захватчиками. Пушки есть? Нет, мы все верхом, мушкеты только. Командир наш Дирк говорил, что в городе народа немного сходу возьмем, а потери большие. Мы уже не одну деревню на меч взяли и без потерь. Я осмотрел его ногу. Каменным дробом ему разбило коленный сустав.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 «Как ворвутся через ворота всех защитников сюда. Дальше колев и телег не пройдут. Лошади попадают, вот тогда бейте, рубите, колите. Упавшие не дадут другим в город прорваться. Только мне оставьте место. Как ворвутся, разочек из пушки успею пальнуть. А уж как выстрелю со всех сторон бить проклятых». Мы отдохнули. Кто хотел, перекусил, поел, почистил оружие. Люди сидели мрачные. Видно, как-то просочились слухи, что подмога не скоро будет. Шведы собрались с силами, бросились в атаку. Поскакав метров на сто, стали стрелять из мушкетов картечью поверху стены, буквально не давая поднять головы. У нас появились раненые и убитые. Часть шведов спешились и, подхватив брошенное бревно, устремились к воротам. Удар. Ворота затрещали, но выдержали. Я прицелился в конных, что горцевали чуть левее, и выстрелил из пушки. Не очень удачно. Для каменного дроба далековато, только двое упали. Позвав на помощь ополченца, потащил кулеврину на площадь к вырытому чурбаку, Установил, зарядил, бегом помчался на стену. Воеводов-мушкет был там. Все сразу унести невозможно. Кулеврина килограммов семьдесят, да мушкет около восьми. А еще порох и прочие причиндалы. Услышал шведские залпы, высунулся со стены. Пока они перезаряжаются, выстрелил из мушкета картечью. Успел увидеть, как один упал замертво. Второй схватился за развороченную картечью руку. Уже не воин. Едва пригнулся, как с противным чавкающим звуком в бревно надо мной впились картечины.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 Выскочили бы сейчас на ровное поле, где один конный пятерых пеших одолеет, там бы и нашли свою погибель. Грязные, в своей и чужой крови, радостно переговариваясь, ополченцы вернулись. Пафнутий развел их по сторонам от ворот, отругал за предпринятую вылазку. Ополченцы весело отшучивались в ответ. «Коли в руках зуд, подождите, сейчас опять свалка будет!» ругался Пафнутий. Точно, как в воду глядел. Через разбитые ворота ворвалась группа всадников.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 Лезвия кружились и сверкали, как ножи гигантской мясорубки. Я выхватил оба свои пистолета, прицелился, выстрелил в грудь одному и спину другому. Озверевшие ополченцы добили топорами упавших. Заткнув пистолеты за пояс, я выхватил шпагу, но делать ей уже было нечего. На площади лежали одни убитые. Раненых просто не было. Если кто и был, ополченцы хладнокровно добили. Я подошел к выбитым воротам. Далеко в поле у леса маячили конные. Пусть. Сегодня их много погибло, любителей чужой земли. Ко мне подошел воевода. «Кожан, скажи на милость, как у тебя получается все угадывать? Не видел бы тебя в бою, подумал, что враг». «Пофнуть и надо думать. Поставь себя на место их начальника. Как бы ты штурмовал крепость?» Воевода задумался, потом высказался. «Вроде так же. Только вот про колье и проволоку я бы все равно не сообразил. Видно, ты человек ушлый, в военном деле опытный. А купцы говорят лекарь, правду бают». «Правду, Пафнутий. И теперь я и пушкарь, а доведется и за мушкет возьмусь, али за шпагу». Воевода скептически осмотрел мою шпагу. «Таким ножиком, супротив сабли, ни за что битву не выиграть». Я не стал спорить. Сабля хороша в конном бою, наносить режущие удары. В пешем бою шпага лучше. Легче, не так быстро устаешь. Сабля 2 килограмма, шпага 1, умножь на момент инерции. «Что будем делать, Кожан?» «А ты чего думаешь, Пафнутий?» «Плотников собрать и ворота восстанавливать, пока светло. Полагаю, сегодня они не полезут, раны будут зализывать». «Правильно мыслишь. Да прежде только убитых вытащить из города, все провоняют. Да не дай бог эпидемии отпадали прихватим чуму или оспу». Пафнутий напуганно перекрестился. «Свет, свет». «Кликни мужиков, пусть трупы вытащат, у стены сложат. Думается, мне шведы ночью их заберут, а лошадей за веревку да вытащить подальше». «Так и сделаю».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 А кивнул. «Забирайте, мешать не будем, только уговор. Никто, чтобы с оружием не подходил. В раз из пушки стрелять будем». Гонец кивнул, понял и ускакал. Почти сразу из леса выехали две подводы, явно российские, взятые как трофей. При них было человек восемь. Как мы не смотрели, сабель, мушкетов, видно не было. С опаской поглядывая в нашу сторону, стали грузить убитых. Наши ратники держали оружие наготове. Вдруг выхватят с дна телег припрятанное оружие. До ворота 50 метров не будет, да и ворот-то не было. Обломки старых были сняты, лежали на площади. Все обошлось, но в пару телек убитые не вошли. «Эй, посадник!» — Пафнутий выглянул из-за стены. «Тварёшь! Нам бы еще раз приехать, не можем сразу всех забрать!» «Забирайте!» «Темно уже будет, как бы ваши с испугу нас не постреляли!» «Идите с факелами, тогда нам видно будет!» С тем шведы и уехали. Через час из леса показалась странная процессия. Две лошади с повозками и люди с факелами. Плотники наши ворота уже навесили, возились с запором. Старый сломался пополам, а где сразу возьмешь мареного дуба? Сделали временный из сосны. На несколько дней сойдет, а потом и дуб найдется. На второй ходке шведы забрали всех и двинулись назад. и потрепал себя за бороду. «Сегодня ночью хоронить будут. Ну и славно отдохнем». Нет, пафнутий. Дадим им время, пусть похоронят, потом выпьют за упокой души, пусть летят в свою Валхалу. а мы ближе к утру на них и нападем, прямо в лесу, пока они не ожидают. Наверняка думают, что мы отсиживаться за стенами будем. Люди устали, да и где охотников за головами сыщем? Добровольцев кликнем. Их там не больше 50-60 осталось. Наберем сотню окружим, да и перебьем, пока не очухались. Не наберем сотню. Нас всего три сотни вместе с твоими обозными.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 Дать время им похоронить и справить тризну, под утро окружите и перебить. Нужна сотня желающих, никого не принуждаем, решайте сами. Народ молчал, переваривая услышанное. Тишина, даже разговоров не слышно. Растолкав толпу, ко мне подошел купец из обозных. Я с тобой. Из толпы раздалось. Вечно ты панфил первым быть хочешь. Ко мне подошли еще несколько человек из обозных, и все. Для меня это был шок. Я стоял в растерянности, не зная, что предпринять. Вдруг толпу растолкала женщина лет сорока. Она подошла ко мне и, обратясь к толпе, сказала. «Возьми меня с собой на шведов, коли мужики в Парфина повывелись. Это же надо?» Она по-женски всплеснула руками. «Чужие люди!» Женщина указала на меня и добровольцев из обозных. «Хотят уничтожить врага, который пришел разорить наш город и взять нас всех, стариков, женщин, детей в полон, в рабство, а местные не хотят воевать. Стыдно сказать, в Парфена мужики перевелись». Она плюнула на землю и отвернулась. Из толпы вышел мужик из местных. «Дарья, зачем стыдишь? Выходить никто не подумал, потому как все пойдем, правильно, мужики?» «Нет, нельзя оставлять город без защиты. Мне только сотни нужно. Выберу сам». Целый час я выбирал добровольцев, спрашивая, хорошо ли владеет саблей или копьем, есть ли щит. Некоторых просил продемонстрировать навыки. Когда сотня была набрана, из задних рядов вышел здоровенный кузнец в прожженном фартуке. Позволю мне с вами. Я на восточной стене был, даже повоевать успел. Чего дома скажу. На плече у него лежала здоровенная секира. Я посмотрел на мышцы на секиру. Хорош боец. С секирой легче совладать, не нужны такие навыки работы с оружием, как с саблей или шпагой. Я кивнул головой. Подойдешь, становись в мой отряд. Почти все были местные. Я выслал вперед лазутчиков и охотников. Они знали все тропы и смогут выведать, где лагерь, и незаметно нас к нему провести.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 В свете луны поблескивал металл, то ли мушкет, то ли пуговицы. Так же шепотом я сказал «Лежи здесь, не звука, я тебя потом позову». Ужом подполз к дозорному. Швед вышел из-за дерева, постоял, оглядываясь. Я выждал. Вдруг второй рядом. Нет, часовой один. Вытащив из рукава метательный нож, привстал и со всей силы метнул в грудь дозорному. Не издав ни звука, швед рухнул в траву. Я подполз, убедился, что дозорный мертв, вытащил из груди нож. Обтерев лезвие, Амундиру убитого сунул нож на прежнее место. Ко мне тихо подполз охотник. «Ловко ты его, я видел. Ножом?» «Да, ножом. Веди к лагерю шведов». Мы беззвучными тенями скользнули мимо деревьев, вот и лагерь. Догорали дрова в кострах. Вокруг них сидели, ходили, выпивали шведы. Посчитать их в темноте было невозможно, по прикидам с полста будет. С другой стороны лагеря раздался крик какой-то ночной птицы. «Ноше уже с той стороны» чем знаешь?» Ночью эта птица не кричит, стала быть, нашей. «Хорошо, веди сюда отряд, только предупреди, тихо!» Охотник исчез. Минут через двадцать сзади зашуршало, это пробирались мои добровольцы. Спасибо, что не кашляли и не разговаривали. Если бы шведы не были пьяны, их можно было бы услышать. Ползком пробираемся к лагерю, тихо начинаем бойню. Пока очухаются и поймут, ни один швед отправится на встречу со своим Одином. Вперед. Мы поползли.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 Да когда же он ослабнет от потери крови? Рядом со мной уже стояли несколько наших. Один метнул с улицу, но она лишь черкнула по керасе и отлетела в сторону. Один из охотников подобрал рядом с палаткой арбалет, воротом натянул тетиву, наложил болт, зашел сзади и с трех метров всадил шведу в спину. Каленый болт с легкостью пробил защиту, из кирасы торчало только кургузое оперение. Швед зашатался и упал. Я подошел. На его губах пузырилась кровь, он пытался что-то сказать, но веретено жизни остановилось, и силы кончились. «Силен, чёрт!» — сказал охотник, подойдя пнул труп, я вдруг взорвался. «Он один пятерых держал, вон, двое наших у его ног лежат, Ка бы не твой выстрел, и эти трое тоже были бы убиты. Да, он наш противник и должен быть убит, но глумиться над трупом мерзко. Мы не должны пятнать честь свою подобным непотребством.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 Навьюченные сумками, мешками, оружием, мы молча возвращались в город. Да, мы уничтожили остатки отряда, только в лесу я насчитал 62 трупа, но и с нашей стороны было девять убитых и столько же раненых. Завидев нас, стражники распахнули ворота, навстречу высыпали воины и горожане. «Как? С победой у вас?» «С победою. «А что ж такие невеселые?» Я показал на подводы. Бабы в толпе завыли, заплакали. Навстречу вышел воевода, обнял меня, расцеловал. Как есть, все князю отпишу. Без людей вашего обоза и без тебя нам бы не устоять. От всего города спасибо. Тут для вас всех наготовили, вина из своих подвалов, я распорядился пару бочек выкатить. Гуляете, ребята! Ребята ждать и упрашивать себя не стали. С аппетитом принялись за еду. Выпив и поев, разбредались кто куда. Падали и засыпали. Сказывалось ночное бдение и бой, да и предыдущие дни были не лучше. Я зашел в амбар. Упал на тюки с купеческим товаром и тут же уснул. Мне показалось, что я и проспал немного, но меня уже трясли за плечо. Рядом стоял гонец, а в раскрытые двери амбара ярко светило солнышко. Я взглянул на часы. Одиннадцать. Заспался я что-то. У дверей толкались купцы. Увидев меня, засмеялись. Один поднес зеркальце. «Мама моя!» Весь в засохшей крови, на пузе, локтях и коленях, засохшие зеленые пятна от травы. Одежда кое-где порвана. Надо помыться и сменить одежду. Подошла одна из женщин, потащила за руку. Оказывается, нам уже и баньки согрели. Я помылся, оделся в чистое, старую одежду просто выкинул. Никакой починки, она уже не подлежала. Вернулся к амбару. Купцы уже грузили подводы. Юрий, с нами поедешь ли до Твери, а ли себе жонку новую здесь завел? Еду-еду, дайте вещи собрать. А чего их собирать? Мы уже все сами на телеге уложили. Садись, трогаться в путь-дорогу пора. И так уже три дня потеряли. А босс тронулся, я шел рядом с телегой. За три дня этот маленький российский городишка стал чуть ли не родным. У ворот стояла стража, нам распахнули створки, воины поклонились, отдавая дань уважения. Ко мне подошёл Пафнутий, обнял, прошептал в ухо. «Оставайся, поставлю воеводой. Вижу, воюешь как воин, мыслишь как воевода. Мне и с делами управиться бы». «Нет, Пафнутий, спасибо. В Москве мой дом, туда мне надо. Два года дома не был». «Тогда прощай». Будешь мимо проезжать, завсегда рады будем увидеть. Не чужой ты теперь нам. Снова дорога, пыль. Миновали угловку, вышний волочок. Под рукой на телегах лежало оружие, однако до Твери добрались благополучно. На ночь я снял комнату на постоялом дворе. Хорошо во Франции или Бельгии, уже дилижанцы ходят. Здесь же приходится искать оказию самому. Быстрее, но неспокойнее из Твери до Москвы добраться сушей. С утра, приведя себя в порядок и позавтракав, отправился на торг.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 «Ты чего такой унылый?» «Так старый хозяин Михаил помер, вчера схоронили. С чего радоваться?» Меня как ножом в сердце ударили. Я выронил сундук, в ушах звенело. Единственная нить, связывающая меня с прошлым, оборвалась. Я снова остался один.